Кассета вторая, страна вторая, глава тридцать восьмая. В те дни Зикие заболел смертельно, и пришел к нему пророк Исаия, сын Амоса, и сказал ему: "Так говорит Господь: сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровишь."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 И возвратилось солнце на 10 ступеней по ступеням, по которым оно сходило. Молитва языки царя Иудейского, когда он заболел был и выздоровел от болезни. Я сказал себе: в преполовении дней моих должен я идти во врата преисподние. Я лишь о настатка лет моих. Я говорил, не увижу я Господа.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 Так живут и во всем этом жизнь моего духа. Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь. Вот во благе мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой. Ибо ни преисподняя славит тебя, ни смерть восхваляет тебя. Не нисшечи в могилу уповают на истину твою живой только живой прославить тебя, как я ныне. Отец возвестит детям истину твою. Господь спасёт меня. И мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни о доме Господнем. И сказал Исаия: Пусть принесут пласт смоков и обложит им нарыв, и он выздоровеет. А Изики сказал: какое знамение, что я буду ходить в дом Господин? Глава тридцать девятая. В то время Миродах Володан сын Володана царь Вавилонский прислал к Езекии письмо и дары и бас слышал, что он был болен и выздоровел. И обрадовался посланным Езекии и показал им дом сокровищ своих, серебро и золото и ароматы и драгоценные мази, весь оружейный свой дом и всё, что находилось в сокровищницах его. Ничего не осталось, чего не показал бы им Езекии в доме своём и во всём владении своём. И пришёл пророк Исаик к царю Езекии и сказал ему: "Что говорили эти люди и откуда они приходили к тебе?" Езекия сказал: "Из далёкой земли приходили они ко мне из Вавилона". И сказал Исаия: "Что видели они в доме твоём?" Езекия сказал: "Видели всё, что есть в доме моём. Ничего не осталось в сокровищницах моих, чего я не показал бы им". И сказал Исаия Езекии: "Выслушай слово Господа Саваофа. Вот придут дни, и всё, что есть в доме твоём, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется", говорит Господь. "И возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами" во дворце царя вавилонского и сказал езекиииии Исаии благословее господа, который ты изрёк потому что присовокупил он мир и благосостояние пребудут в одни мои глава 40 утешайте утешайте народ мой говорит бог ваш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 кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими и явится слава Господня и узрит всякая плоть спасение Божие ибо уста Господа изрекли это голос говорит возвещай и сказал что мне возвещать всякая плоть трава и вся красота её как цвет полевой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 Скажи городам и удиным: вот Бог ваш. Вот Господь Бог грядёт силой и мышцей его с властью, вот награда его с ним и воздаяние его пред лицом его. Как пастырь, он будет пасти стадо своё, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей и водить дойных.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 Капля из ведра и считается как пылинка на весах. Вот острова как порошинку поднимает он. Или вана недостаточно для жертвенного огня и животных на нём для всесожжения. Все народы пред ним как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у него. Итак, кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдёте ему? Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает не гниющее дерево, ищет себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твёрдо. Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорино было от начала? Разве вы не уразумели из основания земли? Он Есть тот, который восседает над кругом земли, живущие на ней как саранча пред ним. Он распростёр небеса как тонкую ткань и раскинул их как шатёр для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. Едла они посажены и два посеяны, и два укоренился в земле стволы их, и как только он вдохнул на них, они высохли. И вихрь унёс их, как солому. Кому же вы уподобите меня и с кем сравните, говорит святой. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счётом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силы у него ничто не бывает. Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь Израиль,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 утомляются и юноши и ослабевают и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силах, поднимут крылья как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Глава сорок первая. Умолкните предо мною острова.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 Кузнец ободряет пловильщика, разглаживающий листы молотом, куяющего на наковальне, говоря о спайке хороша, и укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. А ты, Израиль, раб мой и Акаф, которого я избрал семе Авраама, другом его, ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе: ты, мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя. Не бойся и бояс с тобой. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе и поддержу тебя десницей у правды моей. Вот в стыде и посрамлении останутся все раздражённые против тебя. Будут как ничто и погибнут припирающие со тобой. Будешь искать их и не найдёшь их враждующих против тебя. Боидущиеся с тобой будут как ничто, совершенно ничто, ибо ягг Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою и говорю тебе: "Не бойся, я помогаю тебе. Не бойся, Цервь и Аков, малолюдный Израиль, я помогу тебе", говорит Господь, и искупитель твой святой израилевых. Вот я сделал тебя острым молотилом, новым зубчатым Ты будешь молотить и растирать горы и холмы, сделаешь как мекину. Ты будешь веять их, и ветер разнесёт их, и вихрь развеет их. А ты возрадуешься, о Господи, будешь хвалиться святым Израилевым. Бедные и нищие ищут воды, и нет её. Язык их сохнет от жажды. Я, Господь, услышу их, я Бог Израилев, не оставлю их. Открою на горах реки и среди долин источники, пустыню сделаю озером и сухую землю источниками воды. Посажу в пустыне кедр, сиتيм и мирту и маслину, насажу в степи и парис, явор и бук вместе, чтобы увидели и познали и рассмотрели и уразумели, что рука Господня совершила это и святой Израилев сотворил это. Представьте дело ваше, говорит Господь.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 но вы ничто, и дело ваше ничтожно. Мерзость тот, кто избирает вас. Я вас сдвину его от севера, и он придет. От восхода солнца будет призывать имя мое и попирать владык, как грязь и топтать как горшечник глину. Кто воззвестил об этом от начала, чтобы нам знать и задолго до того, чтобы нам можно было сказать правда? но никто не сказал никто не возвестил никто не слышал слов ваших я первый сказал сиону вот оно и дал иерусалиму благовестника и так я смотрел и не было никого и между ними не нашлось советника чтобы я мог спросить их я не дали ответ вот вся они ничто ничтожны и дела их ветер и пустота И стуканы их. Глава сорок вторая. Вот отрок мой, которого я держу за руку избранный мой, к которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него и возвести над народом суд. Не возапит и не возвысит голос свой и не даст услышать его на улицах. Тростина надломленная не переломит и льня курящийся не угасит. Будет производить суд по истине. Не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суд, и на закон его будут уповать острова. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их.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 Это имя моё, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. Вот предсказанное прежде сбылось и новое я возвещу. Прежде нежели оно произойдёт, я возвещу вам. Пойте Господу новую песнь, хвалу ему от концов земли, выплавающие по морям, и всё наполняющие его острова и живущие на них. Да возвысится голос пустыни и города её стеления, где обитает кидар. Да торжествуют живущие на скалах, да возглашают с вершин гор, да воздадут Господу славу и хвалу Его, да возвистят на островах. Господь выйдет, как из полин, как муж браний, возбудит ревность, воззовет и поднимет воинский крик и покажет себя сильным против врагов своих. Долго молчал, я терпел, удерживался. Теперь буду кричать, как рождающее, буду разрушать и поглощать все, опустошу горы и холмы и всю траву их и ссушу, и реки сделаю островами и осушу озера, и поведу слепых дорогой, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их, мрак сделаю светом пред ними и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них и не оставлю их.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 Будешь ли переходить через воды я с тобой, через реки ли, они не потопят тебя. Пойдёшь ли через огонь, не обожжёшься, и пламя не опалит тебя. Ибо я Господь, Бог твой, святой Израилев, спаситель твой, выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Савею за тебя. Так как ты дорог в очах моих, многоценен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 выведен народ слепой хотя у него есть глаза и глухой хотя у него есть уши пусть все народы соберутся вместе и воссоединятся племена кто между ними предсказал это пусть возвестят что было от начала пусть представят свидетелей от себя и оправдаются чтобы можно было услышать и сказать правда а мои свидетели говорит господь вы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 Я сделаю, и кто отменит это, так говорит Господь, искупитель ваш святой Израилев. Ради вас я послал в Вавилон и сокрушил все запоры и халдеев, гордившихся кораблями. Я, Господь, святой ваш творец Израиля, царь ваш, так говорит Господь, открывший в море дорогу, в сильных водах стезью, выведивший колесницы и коней, войско и силу.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 Припомни мне, станем судиться, говорит ты, чтобы оправдаться. Пра, отец твой согрешил, и ходатай твои отступили от меня. Зато я предстоятелей и святилища лишил священства и Иакова предал на заклятие и Израиля на поругание. Глава сорок четвертая. А ныне слушай, Иаков, раб мой, и Израиль, которого я избрал. Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы материнской. Не бойся, раб мой Иаков, и возлюбленный Израиль, которого я избрал. Ибо я излью воды на жаждущие и потоки на иссохшие. И излью дух мой на племя твое, и благословение мое на потомков твоих. И будут расти среди травы как ивы при потоках вод. Один скажет: "Я господин", другой назовётся именем Иакова, а иной напишет рукой своей: "Я господин" и прозовётся именем Израиля. Так говорит Господь царь Израиля и искупитель его Господь Саваов: "Я первый и я последний, и кроме меня нет бога". Ибо кто как я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 Он рубит себе кедры, берёт сосну и дуб, которые выберет среди деревьев в лесу, сажает ясень от дощи, взращивает его. И это служит человеку топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь и печёт хлеб, и из того же делает бога и поклоняется ему, делает идола и подвергается пред ним. Часть дерева сжигает в огне, другой частью варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит: "Хорошо я согрелся, почувствовал огонь". А из остатков того делает бога, идола своего поклоняется ему, и подвергается пред ним и молится ему и говорит: "Спаси меня, ибо ты бог мой". Не знают и не разумеют они. Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели. И не возьмет он этого к своему сердцу. И нет у него столько знания и смысла, чтобы сказать: половину его я сжег в огне, и на углях его испек хлеб, и жарил мясо и съел. А из остатка его сделаю ли я мерзость? Буду ли поклоняться куску дерева? Он гоняется за пылью, обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать: не обман ли в правой руке моей? Помни это и Акаф, и Израиль, ибо ты раб мой. Я образовал тебя раб мой, ты Израиль. Не забывай меня. Изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Торжествуйте небеса, ибо Господь сделал это. Восклицайте глубины земли, шумите от радости горы, лес и все деревья в нём. Ибо искупил Господь Иакова и прославится в Израиле. Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы материнской. Я Господь, который сотворил всё. Один распростёр небеса и своей силой разослал землю, который делает ничтожными знамения лжепророков и обнаруживает безумие волхшебников, мудрецов прогоняет назад и знание их делает глупостью, который утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречение своих посланников, который говорит Иерусалиму: "Ты будешь населён и городом иудиным" Вы будете построены и развалинам его я восстановлю, который бездне говорит изсохни и реки твои я иссушу, который говорит о Кире, пастырь мой, он исполнит всю волю мою и скажет Иерусалиму, ты будешь построен и храму ты будешь основан. Глава сорок пятая. Так говорит Господь помазаннику своему Киру: Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы и снимил с пояса сресал царей, чтобы отворялись для тебя двери и ворота не затворялись. Я пойду пред тобой и горы уровняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю.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 Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня. Я Господи нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я Господь делаю все это. Крапите небеса свыше и облака да проливают правду. Да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе правда. Я Господи творю это. Горе тому, кто препирается с создателем своим, черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику: "Что ты делаешь?" И твоё дело скажет ли о тебе: "У него нет рук?" Горе тому, кто говорит отцу: "Зачем ты произвёл меня на свет?" А матери: "Зачем ты родила меня?" Так говорит Господь святой Израилев и создатель его. Вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих и хотите мне указывать о деле рук моих? Я создал землю и сотворил на ней человека. Я мои руки распростёрли небеса и всему воинству их дал закон я. Я воздвиг его в правде и уравняю все пути его. Он построит город мой и отпустит пленных моих ни за выкуп и ни за дары, говорит Господь Савов. так говорит Господь Труды египтян и торговля эфиопов и совейцы люди рослые к тебе перейдут и будут твоими они последуют за тобой в цепях придут и повергнутся пред тобой и будут умолять тебя говоря у тебя только бог и нет иного бога истинно ты бог сокровенный бог израилев спаситель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 Я Господь и нет иного. Не тайно я говорил, не в тёмном месте земли. Не говорил я племени Иакова: "Напрасно ищете меня". Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину. Соберитесь и придите. Приблизьтесь все уцелевшие из народов. Не вежды те, которые носят деревянного своего идола и молятся богу, который не спасает.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 Из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено, мною будет клецться всякий язык. Только у Господа будут говорить обо мне правда и сила. К нему придут и устыдятся все враждовалшие против него. Господом будет оправдана и прославлена всё племя Израилево. Глава 46. Пал вил, не звергся наво из туканы их на скоте и вьючных животных. Ваша ноша сделалась бременем для усталых животных. Не звергли, спали вместе, не могли защитить носивших и сами пошли в плен.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 и приведу это в исполнение предначертал и сделаю послушайте меня жестокие сердцам далёкие от правды я приблизил правду мою она недалеко и спасение моё не замедлит и дам Сиону спасение Израилю славу мою глава 47а Сойди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона. Сиди на земле. Престола нет, дочь халдеев, и в прет не будут называть тебя нежной и роскошной. Возьми жирного и мели муку. Сними покрывало твое, подбери подол, открой голени, переходи через реки. Откроется нагота твоя, и даже виден будет стыд твой. Совершу мщение. и не пощажу никого искупитель наш господь цаваов имя ему святой израилев сиди молчи и уйди в темноту дочь халдеев ибо впредь не будут называть тебя госпожой царств я прогневался на народ мой предал осквернению наследие моё и предал их в руки твои а ты не оказала им милосердия На старца налагало крайне тяжкое иго твоё, и ты говорила: вечно буду госпожой, а не представляла того в уме твоём, не помышляла, что будет после. Но ныне выслушай это, изнеженная, живущая беспешно, говорящая в сердце своём: я и другой подобной мне нет, не буду сидеть вдовой и не буду знать потери детей. Но внезапно, в один день Придёт к тебе то и другое: потеря детей и вдовство. В полной мере придут они на тебя, несмотря на множество чудес в твоих и на великую силу волшебства твоего. Ибо ты надеялась на злодейство твоё, говорила: "Никто не видит меня". Мудрость твоя и знание твоё они сбили тебя с пути. И ты говорила в сердце твоём: я и никто кроме меня. И придёт на тебя бедствие. Ты не узнаешь, откуда оно поднимется. И нападёт на тебя беда, которую ты не в силах будешь отвратить. И внезапно придёт на тебя пагуба, о которой ты и не думаешь. Оставайся же с твоим волшебством,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 Вот они как солома огонь жёг их не избавили души своей от пламени не осталось угля чтобы погреться ни огня чтобы посидеть перед ним такими стали для тебя те с которыми ты трудился с которыми вела торговлю от юности твоей каждый побрёл в свою сторону Никто не спасает тебя. Конец второй кассеты.